Андреевский Сигизмунд Болеславович, рядовой седьмого отдельного гвардейского мотоциклетного батальона. Первый бой на фронте для меня произошел в деревне Кляинкинрихен в Германии. Мы двигались по дороге и тут немцы по нам ударили из засады. Но наша группа не растерялась, мы открыли сильный ответный огонь и разбили немцев. Нас, как разведчиков, вообще очень хорошо вооружали. У меня всегда были с собой автомат, гранаты и бутылка с горючей смесью. Мы же идем в разведку, можем столкнуться с танками, поэтому надо иметь возможность их поджечь. Надо сказать, что с танками я не сталкивался, хотя видеть их приходилось. Вскоре я был награжден орденом славы третьей степени за разгром немецкой транспортной колонны. Получилось все довольно просто. Мы норовились на отступающих немцев. У нас были пулеметы, выбрали удобную позицию и из засады разбили всю колонну от и до. В числе немцев оказался один власовец, который нам сразу сдался. Этого изменника, казаха по национальности, мы в часть привели. Он всю дорогу одно говорил, будто он только на машине ездил. Мы заезжаем в расположение, и тут командир наш идет, спрашивает о пленном, кто такой. Как узнал, что это власовец, сразу приказал расстрелять. Рядом находилась воронка от бомбы. У меня уже в автомате патронов не было, тогда ребята другие выстрелили. Где его собаку сжалеть? И кинули прямо в эту воронку. Расстреляли, не дали ему жить». Из Германии нас направили в Венгрию, где мне довелось поджечь танк. Это произошло в городе Дебрецен. Я сначала увидел стальную махину, сразу нашел старую яму, вскочил туда. К счастью, яму вся заросла травой. Я там укрылся. Немцы ничего не разглядели, а я тем временем подготовил им подарок — бутылку с зажигательной смесью. Танк мимо ямы прошел, оставалось до него метров двенадцать. Тогда я кинул бутылку и попал прямо в трансмиссию. Когда бутылка разбивается, огонь образуется температурой в тысячу градусов. Естественно, танк сразу воспламенился. Внутри все разгорелось, экипажу дышать невозможно, поэтому фрицы начали вылезать из люков. Тогда я их из автомата всех расстрелял. За танк мне дали орден Красной Звезды. Дальше мы пошли вглубь страны. На границе именно мы, разведчики, перебили пограничников, и путь стал свободен. Наши войска подошли сзади, начали брать город за городом. Бои были тяжелые, особенно за Будапешт. Я в городских боях участвовал. Основная проблема заключалась в том, что немцы по нам из окон стреляли и откуда хочешь. Причем в городе оборонялись в основном немцы, были и венгры, но мало. Мы там долго дрались. Атаковали дома следующим образом: сразу постреляем хорошенько, подавим огневые точки, заставим немцев укрыться, а тем временем хлопцы подлезут поближе и кто как в дом прорывался. Особенно удобно было в двухэтажные забираться, потому что в таких домах немцы очень любили на втором этаже сидеть. Сверху уже им видно все. После того, как мы оказались внутри дома, все уже считай наш. Мы немцев подушили и побили быстро, и новый дом захватывать надо. Почти все дома в городе мы брали в основном штурмом, и где немцы могли тикать через двери или окна, там обязательно стояли два человека с ножами. Самое главное во время штурма обязательно надо хранить боепитание. Стреляешь по два-три патрона. На автомате переводятся на короткие очереди или одиночные. Кстати, переключить на наших автоматах режим стрельбы было очень удобно. К примеру, одного немца убили хорошо, если еще лезут, то быстро перевел на автоматическую стрельбу и по пять человек скосил очередью. Попадались в городе эссовцевцы в камуфляжных куртках, мы их в одном доме человек восемь уничтожили. Вот они, что сопротивлялись, то действительно сопротивлялись сильным, но мы к тому времени были хорошо вооружены и отлично обучены, потому всегда эссовцевцев побеждали. Больше всего в Венгрии мне запомнилось озеро Балатон. Там нас кормили рыбой. До сих пор помню, какая она была костлявая. Дальше мы опять вернулись в Германию, где 11 марта 1945 года меня ранило. Я пошел в разведку, а немцы тоже разведку выслали. У нас с ними получился встречный бой, во время которого меня ранило в ногу. Пуля в колени сидела. Оттуда я очень быстро попал в госпиталь, привезли в Шипетовку, где я начинал войну. Сразу операцию сделали. казалось, что пуля сидела под чашечкой. Ее достали и убрали. Я хоть начал ходить, а то ноги не сгибались. Там же было и народное тело. Тогда наркоз не делали. Кричи хоть как. Видишь, как врач твою рану раздвигает. Но зажило все быстро. Я оттуда попал назад в свою часть, сразу же снова сел на мотоцикл. Вскоре после возвращения в Германию наша часть приняла участие в штурме города Берлина. Мы заранее переправились на один из плацдармов. Попасть на другой берег Одеры было весьма непросто. Немцы постоянно держали переправу под артиллерийским обстрелом. Были у нас и раненые, и убитые, причем немало. Из-за обстрела понтоны раздвигали на день, мы переправлялись только ночью. Хорошо врезалось в память ночь переправы. Понтоны подошли к нашему берегу и сразу все устремились на тот берег. Пехотинцы бросались в воду, кто на досках, кто как, лишь бы поскорее до обстрела переправиться. Для танков заранее нашли брод. А вот легкие танки под водой прошли. Представляете, у нас уже были танки, способные преодолевать реки под водой. И все прошло в целом довольно удачно. Нас отправили на Зиеловские высоты. Дело в том, что там немцы сосредоточили много различных войск. Там были аэродромы большие и хорошо укрытые. На наше счастье, Жуков разоблачил немцев, поэтому сразу после переправы нас послали в разведку. Мотоциклы мы оставили с часовым под деревьями, а сами переправились через реку по веревке. Дальше все время ползли. И как раз наша группа была в числе тех, кто разведали всю тайну. Я лично наблюдал картину скопления на высотах большого количества немецких войск, в том числе аэродромы. В этой разведке я был ранен, потому что там стояло очень много часовых по периметру, и один из них засек нас, открыл огонь и ранил меня пулями в голову. Кстати сказать, операцию мне сделали только в 1957 году в институте имени Бурденко в Москве. А так остался я на фронте, меня хотели отправить в госпиталь, но что-то помешало, и я лечился при части. В то же время 2 мая 1945-го я вместе со своими однополчанами встретил в Берлине. Всем было так хорошо, радостно. Мы стреляли в воздух, подбрасывали шапки и пилотки. Наконец-то, свершилось. Помню, что я в воздух целый автоматный диск выпустил. Наша часть была недалеко от рейхстага. Нам даже показывали какие-то обгоревшие куски, говорили, что это Гитлер. Интервью Трифанов